Второй этап – подключайте мышцы. Для чего в систему Bodyflex включены физические упражнения, ведь дыхательная гимнастика и так лечебна? Верно. Сама по себе дыхательная аэробика приносит здоровье вашим внутренним органам, обогащая их кислородом. Внешне это проявляется хорошим цветом лица, отсутствием темных кругов и мешков под глазами, высокой энергетикой. Но справиться с проблемными местами вашего тела поможет специально разработанный комплекс сопутствующих физических упражнений. Это несложно. Понимаю, что некоторым женщинам в силу своей природы лень заниматься. Однако должна предупредить. Когда ваше дыхание станет глубже, а кислород заполнит абсолютно каждую клетку вашего организма, приток энергии вам обеспечен. Расход жизненной энергии на то, чтобы привести свое тело в порядок, доставляет огромное удовольствие особенно когда появляются первые явные результаты. Зеркало станет для вас лучшим другом, а бодифлекс – с минимальными физическими нагрузками и с средством расслабления. Поэтому не пугайтесь физических упражнений. Относитесь к ним как к переходу на более высокий уровень. Физические упражнения не рассчитаны на накачивание мускулатуры или изнуряющую физическую работу. Бодифлекс растягивает и укрепляет мышцы, а это совсем другое. Главное – выполняет кислород. Вы только указываете ему верное направление. Самая активная часть тела получает максимальное кислородное питание. В результате мышцы укрепляются, становясь более эластичными. Поэтому не думайте, что при физических нагрузках по системе BodyFlex вам преподнесут гантели и заставят бегать по комнате. Нет, вам предлагают минимальные нагрузки с максимальным результатом.